Глава 17 На запад. Когда девушка-прислуга явилась с чепцами Элейн в белой шелковой сорочке лежала на кровати, прикрыв лоб и глаза влажной тряпицей, а Найниф усиленно делала вид, будто подшивает подол светло-зеленого платья, которое носила Элейн. Найниф то и дело попадала иголкой себе по большому пальцу. Никому и никогда она не призналась бы в этом. Но шить и рукодельничать вообще была не мастерица. Она сидела в платье. Не может же служанка позволить себе бездельничать, как леди. Но волосы у нее были распущены. Всякому сразу видно, у горничной в мыслях нет в скором времени из комнаты выйти. Найнив шепотом поблагодарила девушку, чтобы не потревожить отдыхающую леди. Одарила ее еще одним серебряным пенни, и строго-настрого наказала, чтобы леди ни под каким предлогом не смели беспокоить. Едва дверь с тихим щелчком затворилась, Элэйн вскочила и принялась вытаскивать из-под кровати узлы. Найниф отбросила в сторону шелковое зеленое одеяние и завела руки за спину, расстегивая пуговицы. Прошло совсем немного времени, и девушки были готовы. Найниф в зеленом шерстяном, Элэйн в синем за спиной узелки. Найниф несла свою сумму с травами и деньги. Айлейн она доверила завернутые в одеяло шкатулки. Глубокие поля капоров так удачно скрывали лица, что Найниф подумала, они могут и мимо галада спокойно пройти. Он ведь помнит ее с косой. Однако госпожа Джарен вполне могла остановить незнакомых женщин, спускающихся от комнат постояльцев с набитыми узелками. Задняя лестница узкими каменными пролетами прилепилась к наружной стене. На секунду Найниф посочувствовала Тому и Джуэлину. Им ведь беднягам немалых трудов стоило затащить по этой лестнице тяжелые сундуки. Но внимание молодой женщины занимали двор и каменные конюшни под шиферной крышей. Под каретой в тенечке, спасаясь от жары и духоты, развалился желто-коричневый пес. Но все конихи находились в конюшне. Через ее открытые двери Найниф заметила какое-то движение, но наружу никто не выходил. Очевидно, конюхов тоже больше привлекали тень и относительная прохлада. Найниф с Элейн быстро перебежали конюшенный двор и выскочили в переулок, зажатый между зданием конюшни и высокой каменной оградой. Мимо них, занимая чуть ли не всю ширину переулка, прогрохотала полная навоза телега, сопровождаемая тучей мух. Хотя найнив и не видела, она подозревала, что Элейн окружена свечением Саидар. Сама она только надеялась, что собаки не вздумается забрехать и никому не понадобится выйти из кухни или из конюшни. Если воспользоваться силой, улизнуть по-тихому не получится, а коли пытаться проторить себе дорожку бойким языком, то останутся следы, по которым Галат устремится в погоню. Нетесанные деревянные ворота в конце переулка запирала всего лишь обыкновенная щеколда. На открывшейся за воротами узкой улице, вдоль которой стояли простенькие каменные дома с соломенными по большей части крышами, было пустынно. Лишь несколько мальчишек играли в какую-то игру, в которой вроде бы требовалось стукнуть партнера погремушкой с сухими бобами. Единственным взрослым в поле зрения был мужчина, кормивший в голубятни на крыше напротив своих птиц. Но он чуть ли не по пояс просунулся через дверцу в клетку. Ни он, ни ребятишки даже не взглянули на женщин, которые, закрыв за собой ворота, невозмутимо двинулись по кривой улочке, всем своим видом показывая, что находиться тут им ничуть не возбраняется. Найнифс и отмерили от сиенды по пыльной дороге добрых пять миль, прежде чем их нагнали Том с Джуэлином. Том правил фургоном, очень напоминавшим фургон лудильщиков, Правда, выкрашен он был в свойственный им цвет, серо-зеленый. Причем краска местами облупилась, обнажая большие грязные пятна. На них с облегчением запихала узлы под козлы и с удовольствием забралась в фургон позади менестреля. Но без всякого удовольствия уставилась на Джуэлина, ехавшего верхом на лентяе Я же говорила вам, в гостиницу не возвращаться, — заявила она Джуэлину, мысленно поклявшись врезать ему, чем не попадя, если он взглянет на Тома. Да — Я и не возвращался, — ответил Джуэлин, не ведая, что уберег свою голову. — Я сказал старшему конюху, что Миледи желает свежих ягод. Вот нас с Томом и послали за город за ягодами. Ну и еще всякую чушь нес, вроде того, что всякие благо... Ловец воров осекся и закашлялся, когда сидящая рядом с Томом Элейн пронзила его холодным взором. Иногда Джуэлин напрочь забывал, что она и в самом деле из королевской семьи. «Надо же было как-то объяснить, почему мы ушли из гостиницы и из конюшни?» Том подхлестнул лошадей. «Полагаю, вы сослались на то, что остались в комнате из-за обмороков и слабости? По крайней мере, у леди Мэрлин. Но конюхи-то наверняка примутся гадать, с какой стати нам захотелось пожарище шляться». Вместо того, чтобы сидеть на прохладном сеновале и наслаждаться бездельем. Ну и еще, быть может, кувшинчиком Эля. Наверное, ни к чему, чтобы она нас судачили. Элэйн смерила Тома взглядом. Несомненно, за обмороки. А он сделал вид, что ничего не заметил. А может, и впрямь ничего не заметил. Мужчины бывают слепы, когда им удобно. Найниф громко фыркнула. Этого он не заметить не мог. Министрель щелкнул кнутом над парой лошадей. Наверняка они это устроили, чтобы у них с Джуэлином был повод по очереди ехать верхом. Вот еще одна вещь, типичная для мужчин. Всегда находить оправдание тому, чего им хочется. Хорошо, хоть и Лейн слегка хмурилась на Тома, вместо того, чтобы глупо ему ухмыляться. «Прошлым вечером я еще кое-что узнал», — немного погодя сообщил Том. Пейндран Найл пытается объединить государство против Ранда. Такому нельзя не поверить, Том, — заметила Найниф. Но как тебе удалось это узнать? Неужели какой-то белоплачник поделился с тобой этими сведениями? Найниф, слишком многие говорят одно и то же. В Тире какой-то лжедракон. Лжедракон, и никто не упоминает пророчеств. Ни о падении Тирской Твердыни, ни о Каландоре. Этот тип опасен, и государства должны сплотиться для отпора, как было в Аильскую войну. И кому, как не Пейндрону Найлу, возглавлять их сопротив дракона Раз столь многие языки треплются об одном, значит такая мысль существует и в сферах повыше. А в Амадийце даже элрон не выскажется о чем-то, не спросив дозволению Найла. Казалось, старый Министрель всегда складывал слухи и шепотки и очень часто получал в итоге верные ответы. Нет, не Министрель. Нэниф лучше не забывать. Как бы он себя ни называл, Том Мерилин некогда был придворным бардом и, вполне вероятно, на своем веку повидал не меньше придворных интриг, чем упоминалось в его сказаниях. Причем повидал вблизи. И очень может быть даже сам ним причастен, раз был любовником Маргейс. Найниф искоса поглядывала на Тома. Морщинистое лицо, кустистые белые брови, длинные усы, белоснежные, как и волосы на голове. Что ж, о вкусах не спорят, тем более о вкусах некоторых женщин. Как будто это для нас неожиданность. Сама Найниф такого не ожидала, но должна была ожидать. Матушка поддержит Ранда. — сказала Эйлэйн. — Уверена, пророчества ей известны, и влияние у нее не меньше, чем у Пейндрана Найла. С последним, по крайней мере, Том не согласился. Чуть заметно покачал головой. Да, Маргейс правит богатой страной, но белоплачники повсюду, во всех странах, и родом они изо всех стран. Найниф поняла, что начала уделять Тому куда больше внимания, чем раньше. Похоже, он и в самом деле знает очень и очень многое. «Значит, ты теперь полагаешь, что надо было разрешить Галладу сопроводить нас в Кеймлин?» спросила Найниф. Элэйн наклонилась вперед и взглянула на нее мимо Тома. «Конечно, нет. С одной стороны, где уверенность, что его решение будет именно таким? А с другой...» Девушка выпрямилась, спрятавшись за Министрелем. «Она будто сама с собой говорила, что-то напоминая себе». С другой, если матушка и впрямь нынче ополчилась против башни, я все равно покамест буду поступать так, как собиралась. Так я и в письме, отправленном ей, написала. Ради нашего блага она вполне способна задержать нас во дворце. И тебя, и меня. Направлять она, может, и не умеет, но я не хочу ничего предпринимать против нее, пока не стану полноправной Айс Седай. А потом... не знаю... «Сильная женщина!» — с довольным видом кивнул Том. «Тебя, на Наниф, она быстро бы в оборот взяла и манером обучила!» Та вновь громко фыркнула. С распущенными по плечам волосами не очень-то за косу похватаешься. Но старый дурин лишь осклабился в ее сторону. Солнце забралось уже высоко, когда путники доехали до Зверинца. Он располагался на той же поляне у дороги, где они его встретили. В неподвижном душном мареве даже дубы выглядели поникшими. За исключением лошадей и этих серых громадин, кабана лошадей, все животные сидели по клеткам, и никого из людей видно не было. Несомненно, все разбрелись по фургончикам, мало отличавшимся от того, что приобрел в Сиенде Том. Найниф и ее спутники успели спуститься на земь, прежде чем появился Валан Люка, выреженный в свою нелепую красную шелковую накидку. На сей раз не было никаких цветистых речей, никаких поклонов со взмахами плаща. Когда хозяин зверинца узнал Тома и Джуэлина, глаза его расширились. Потом, при взгляде на коробчатый фургон позади них, он прищурился. Люка наклонился и заглянул под чипцы. Появившаяся на его губах улыбка не предвещала ничего хорошего. «Ага!» Положение в свете потеряли, миледи Мэрелин. «Как и состояние, да? А может, у вас ни того и ни другого никогда и в помине не было? Карету украли. Да и несколько платьев в придачу. Ну, мне бы не хотелось, чтобы столь прелестный лобик обезобразили клеймом. Вот что они тут делают, если вам еще неведомо. Клеймят, если ничего похуже. Вас, видать, на чистую воду вывели». Иначе чего же это вы бежите? Посему могу предложить вам мчаться во всю мощь И если хотите получить обратно ваш распроклятый Пенни, то он где-то на дороге валяется. Я бросил вам его вслед, забирайте, если угодно. А по мне, пусть он там так и валяется, до самого Тарман Гайден». «Вам нужен был покровитель», — сказала Найниф, когда мастер Люка повернулся к четверке спиной. Мы можем стать вашими покровителями. — Вы-то... — презрительно бросил он, но остановился. — Даже если бы помогли несколько монет, стянутых из кошеля какого-то лорда, то мне краденого не надо. — Мы возместим все ваши расходы, мастер Люка, — перебил Элейн своим холодным высокомерным тоном. — И еще сверх того вы получите сто золотых марок, если мы отправимся с вами в Гайлдан, и если вы согласитесь не останавливаться, пока не пересечете границу. Люка уставился на нее, беспрестанно вводя кончиком языка по губам. Наймиф издала тихий стон. Сто марок и золотом. Сотни серебряных ему бы с лихвой хватило на все про все. До Гайлдана и дальше, чем бы там не кормили этих кабан лошадей. «Вы так много украли?» С опаской поинтересовался Люка. «И кто за вами гонится? Если белоплачники или армия, то я и рисковать не стану. Они нас всех в тюрьму бросят, а зверей, скорее всего, перебьют». «Мой брат гонится», — ответила Эйлэйн, прежде чем Найниф успел разразиться с сердитой тирадой о том, что ничего они не украли. «Похоже, пока меня не было, сговорились о моей свадьбе, а брата послали меня искать» а я не имею ни малейшего желания возвращаться в Кэриэн и выходить замуж за мужчину на голову короче, раза в три тяжелее и втрое старше меня». Щеки ее чуть порозовели, великолепно имитируя гнев. Она прочистила горло, что как нельзя лучше подтвердило ее слова. «Мой отец грезит о солнечном троне, ему бы только поддержкой заручиться, а я мечтаю о ржеволосом Андорце, за которого и выйду замуж, чтобы не твердил отец». Большего, мастер Люка, вам о маме ничего знать не следует. Этого довольно. — Может, вы и те, за кого себя выдаёте, — задумчиво сказал Люка. — А может и нет. Покажите-ка мне хоть немного тех денег, которыми сулите меня осыпать. — На слова вина не купишь. На невсердито запустила руку в сумму, вытащила кошелёк потолще и тряхнула им перед носом у Люка. А когда он потянулся за звякнувшим мешочком, упрятал его подальше от глаз. — Когда надо будет, тогда и получите. И сто марок, когда до Гайлдана доберемся, — заявила хозяину зверинца Найниф. — Сто марок золотом. Видно, придется все же найти банкира и воспользоваться теми аккредитивами, коли Лейн будет так деньгами направо-налево швыряться. Люка кисло усмехнулся. Украли вы их или нет, но все равно от кого-то убегаете. Я не стану рисковать своим делом ради вас. Кто бы вас ни искал, армия или какой-то коренский лорд... Лорд, пожалуй, даже хуже. Еще решит, что я его сестру похитил. Придется вам среди других затеряться. На лицо Люка вернулась недобрая ухмылка. Он не забыл тот серебряный пенни. Все, кто со мной путешествуют, работают. Вам тоже придется, если вы намерены остаться со мной. Если другие узнают, что вы платите за дорогу, пойдут разговоры. А зачем вам ненужные толки? Думаю, с чисткой клеток вы справитесь. А то укротители лошадей вечно жалуются, что приходится заниматься таким неблагодарным делом. И я даже отыщу тот пени и заплачу вам за работу». Никто не скажет, что волан Люкас — скупердяй. Найниф вознамерилась было совершенно однозначно заявить, что они не станут платить за дорогу до гэлдана да еще и работать. Но Том положил ладонь ей на руку. Не произнося ни слова, он нагнулся, подобрал с земли несколько камешков и принялся ими жонглировать — шесть в кольцо. — У меня есть жонглеры, — сказал Люка. Камешков стало восемь. Потом десять. Дюжина. Неплохо, неплохо. Кольцо превратилось в два, соединенные посередине. Люка почесал подбородок. Может, ты на что изгодишься? Я огонь умею глотать, сказал Том, уронив камешки. С ножами работаю. Он показал пустые ладони, потом будто достал из уха Люка камешек. И еще кое-что умею. Люка сдержал быструю ухмылку. «Хорошо, с тобой все ясно, но как быть с другими?» Казалось, он сердится на себя за то, что выказал какое-то одобрение. «Что это?» — спросила, указав в сторону Элэйн. «Два высоких шеста, которые Найниф уже видела, теперь стояли вертикально, укрепленные растяжками. Наверху каждого шеста имелась плоская площадка, Между ними была туго натянута веревка шагов в 30 длиной. С площадок свисали веревочные лестницы. — Это аттракцион Седрина, — отозвался Люка и покачал головой. — Седрин — канатоходец, с непревзойденным мастерством пройдет по тонкой веревке в 30 футах над землей. Дурак. — Я могу по ней пройти, — заявила Элэйн. Том протянул было руку, собираясь взять ее за локоток но девушка улыбнулась ему и легко покачала головой. Элэйн скинула капор и решительно двинулась вперед, но Люка загородил ей дорогу. «Послушайте, Марелин, или как вас там? Ваш лобик слишком хорош для клейма, но неужели вам хочется свернуть столь прелестную шейку? Седрин знал, что делал, но еще и часа не минуло, как мы его похоронили, потому-то все сидят по фургонам» конечно прошлым вечером седрин хватил лишку после того как нас прогнали с сиенды но я видовал как он танцевал на веревке под завязку накачавшись бренди я вам вот что скажу не надо вам клетки чистить вы поедете в моем фургоне и мы скажем всем будто вы моя возлюбленная разумеется только на словах хитруй улыбка клюка говорила о надежде что это окажутся не одни слова а нечто большее. Но ответная улыбка Элэйн сулила ему лишь разбитые надежды. — Благодарю вас за любезное предложение, мастер Люка. Но если вы будете добры отойти в сторону... Ему пришлось немного отступить. Очень уж целеустремленно девушка направилась к шестам с канатом. Джуэлин мял в руках свою нелепую шапку, потом нахлобучил ее себе на голову. Элэйн тем временем принялась взбираться по веревочной лестнице, немного путаясь в юбках. Найниф понимала, что делает девушка, и мужчинам не худо бы сообразить. Том, по крайней мере, вроде бы догадался, но все равно готов был кинуться вперед и подхватить ее, если она сорвется с каната. Люка подвинулся ближе, словно та же мысль посетила и его голову. Элэн немного постояла на помосте, оправляя платье. Теперь, когда она оказалась наверху, помост выглядел меньше, Да и высота вроде бы увеличилась. Потом, изящно приподняв подол, будто боясь испачкаться в грязи, девушка ступила на тонкую веревку. Она словно через улицу шагала. Насколько понимала Найниф, в каком-то смысле оно так и было. Она не видела сияния Саидар, но знала, что Элэйн сплела тропку между двумя платформами из воздуха. И мостик этот был крепче каменного. Вдруг... Элэйн опустила руки и сделала два кувырка колесом вперед. Вороновым крылом прочертили воздух волосы. Мелькнули, блеснув на солнце, шелковые чулки. Когда девушка выпрямилась, ее юбки на миг будто мазнули по плоской поверхности. Но она сразу подхватила подол. Еще два шага, и она на дальней платформе. «Седрин делал такое, мастер Люка?» «Он сальто делал». — крикнул тот в ответ, потом приглушенным голосом добавил. — Только ножек таких у него не было. — Леди, значит. Ха! — А я не одна такая умелая, — крикнула Элэйн. Джуэлин и... Найниф яростно замотала головой. — Сила или не сила, но к веревке на такой высоте ее желудок отнесется ничуть не лучше, чем к штормящему морю. — И я не раз такое проделывала. — Давай, Джуэлин. — покажи судя по затравленному виду ловец воров готов был чистить клетки голыми руками даже львиные причем со львами внутри джулин зажмурился губы его беззвучно двигались в лихорадочной мольбе он зашагал к веревочной лестнице с видом смертника поднимающегося на эшафот забравшись на помост джулин сосредоточенно переводил испуганный взор сен на канат внезапно он вступил вперед и, раскинув руки в стороны, быстро зашагал по веревке, неотрывно глядя на Элейн и безмолвно одними губами вознося молитву. Освобождая для него место на площадке, Элейн спустилась наполовину лестницы, а потом помогла Джуэлену нащупать ногами веревочные ступеньки и слезть вниз. Том гордо ухмылялся. Элейн вернулась к Найниф и взяла у нее чипец. У Джуэлена был такой вид, точно его в кипятке замочили а потом выжили. «Это было хорошо», заметил Люка, глубокомысленно потирая подбородок. «Не так блистательно, как проделывал Седрин, не думайте. Но хорошо. Особенно мне понравилось, с какой показной легкостью ты это проделала. В то время как... Э, джолин да? Джуэлин притворялся до смерти перепуганным. Принимать это будут просто с восторгом». Джуэлин одарил Люка вымученной улыбкой. От такого оскала руке впору за ножом тянутся. Повернувшись к найнив Люка взмахнул своим красным плащом пелериной. Лицо у него было весьма довольное. — Ну а ты, милая Нана, какой у тебя неожиданный талант обнаружится? На руках ходим? Или мечи глотаем? Я с деньгами бережливо заявила Найниф, похлопывая по своей котомке. «Или вы меня пригласите в свой фургон?» Она одарила хозяина зверинце улыбкой, от которой его ухмылку будто тряпкой стерли, а он аж на два шага отшатнулся. На шум и крики из фургонов повыпрыгивали люди. Все собрались вокруг люка, и он представил труппе новых артистов. А Найниф он отозвался туманно, сказав, что она просто поразительна, и с ней нужно будет потолковать особо. Укротители лошадей, как Люка назвал мужчин, у которых не имелось исполнительского таланта, оказались нечесанными неприветливыми типами, вероятно потому, что им меньше всего платили. По сравнению с числом фургонов, их было не очень много. На самом деле выяснилось, что работы хватает на всех, в том числе и фургонами править. В «Бродячем зверинце» даже в таком необычном, больших денег не водится. Мужчины крупнее силача Петры, на Наниф в жизни не видала. Он был невысок, зато широк. Кожаный жилет оставлял обнаженными руки со ствол доброго дерева в обхвате. Он был женат на Кларин, пухленькой женщине со смуглыми щеками, которой дрессировала собак. Рядом с мужем Кларин выглядела совсем маленькой. С медведями выступала Лотелли, темноглазая женщина со строгим лицом короткими черными волосами и вечно презрительно поджатыми губами стройная аллудра которую выдавали за иллюминатора, очень даже могла ею и быть свои темные волосы она не заплетала в косы на тараббонский манер что и неудивительно, известно ведь какового модция отношение к тарабонцам но акцент у нее был тараббонский да и кому ведомо что случилось с гильдией иллюминаторов В Танчика квартале все двери крепко-накрепко закрыты. Акробаты именовали себя братьями Шавана. Но хоть и были они все невысокими и коренастыми, компания у них подобралась весьма разношерстная. От светлокожего зеленоглазого тайрика, чьи высокие скулы и крючковатый нос выдавали уроженцы Салдеи, до оказавшегося еще смуглее, чем Джуйлин, берета на руках которого красовались татуировки морского народа хотя сережек в ушах не было. Все, кроме Лотелли, приняли новичков в тепло. Больше выступающих, следовательно, больше народу придет посмотреть представление, что означает большую выручку. Два жонглера, Барри и Кин, эти, как выяснилось, вправду братья, вовлекли Тому в беседу об общем ремесле, как только обнаружили, что он выступает с другими предметами и в иной манере, чем они. Одно дело заманить побольше народу, Совсем другое конкуренция. Но интерес Найниф мгновенно возбудила светловолосая женщина, которая ухаживала за кабану лошадями. Керандин держалась скованно, стояла в сторонке и едва ли промолвила несколько слов. Люка заявил, что она, как и те животные, из шары. Но, услышав ее говор, мягкий и немного невнятный, Найниф тотчас же насторожила уши. Скоро фургонного прибывших уже стоял на поляне рядом с остальными. Укротители лошадей, хоть и были весьма угрюмы, помогли Тому и Джуилину с упряжкой, чему те явно обрадовались. Петра и Кларин пригласили на них и Элейн на чай. Шавана захотели, чтобы девушки разделили с ними ужин, тоже предложили и Ким с Бари, от чего на презрительно высокомерное личико Лотелле набежало хмурое облачко. Все приглашения девушки тактично отклонили, причем Элэйн выказала больше учтивости, чем ее подруга. Найниф мучила воспоминания о том, как она пялилась на галоды вытаращенными, как у лягушки, глазами. Оно было еще слишком свежо, чтобы с любым мужчиной держаться хоть чуточку любезней, чем требует вежливость. Люка тоже не преминул сунуться со своим приглашением, адресованным лишь Элэйн. Он говорил с девушкой поодаль от всех, и на них не слышала его слов. Ответом Люка послужила пощечина, после чего Том, подчеркнутый на показ, выхватил ножи, которые закувыркались у него в руках. Чуть замешкавшись, хозяин зверинца, ворча и потирая багровую щеку, удалился прочь. Оставив Элейн укладывать пожитки в фургон, если бы точнее та принялась швырять их, что-то яростно бормоча, Найниф направилась к стреноженным кабану-лошадям. Огромные серые животные выглядели вполне миролюбиво, но, помня о проломе в каменной стене королевского пекинера, Найниф не надеялась на надежность кожаных шнуров, обмотанных вокруг массивных передних ног клыкастых громадин. Керандин с трекалом с бронзовым крюком, почесывала большого самца. «А как они называются по-настоящему?» Найниф погладила длинный нос самца, или рыла или еще что-то вроде этого. Эти клыки толщиной не уступали ее ноге, а в длину достигали добрых девяти футов, и у самки они были лишь немногим меньше. Нос, шумно втянув в воздух, потянулся к ее юбке, и Найниф поспешно отступила назад. — Средит, — ответила светловолосая женщина, — они называются средит, но мастер люка считает, что чем проще произносить название, тем лучше. Нет, в этом протяжном произношении ошибиться невозможно. И много средит в шанчан Стрекала на миг замерла, потом продолжила чесать серую шкуру. Шанчан, а где это? Средит из шары, как и я сама. «Никогда не слыхала о...» «Керандин, шару-то, может, и видела, но я как-то сомневаюсь в этом. Ты шанчанка. Если я не ошибаюсь, ты наверняка участвовал во вторжении на мысе Томан, а потом тебя бросили тут на произвол судьбы после битвы при Фалме». «Никаких сомнений быть не может», — Элэйн встала рядом с Наймиф. «Керандин, мы наслушались шанчанского акцента в Фалме, но не бойся» ничего плохого мы тебе не сделаем на них не стало бы обещать столь многого ее собственные воспоминания о шанчан не допускали подобного безрассудства или доброты и тем не менее когда тебе нужна была помощь кто помог разве не шанчанка не все же они воплощение зла среди них есть и другие керандин перевела дыхание глубоко вздохнула и немного расслабилась Ее словно отпустило какое-то застарелое напряжение, что она и не заметила, как исчез давящий пресс. Мне редко встречались те, кому было бы известно хоть нечто близкое к правде о возвращении или о событиях фалмы. Я слыхала сотню слухов, один другого причудливее, но правду ни разу. Что мне только на руку. Меня бросили, как и многих средит, Собрать я сумела только этих троих. Что случилось с остальными, я не знаю. Самец — мэр. Самка — сэнит. А малышка — нэрин. Она не оценит. — Ты этим и занималась? — спросила Элэйн. — Обучала средит Или была Сулдам? — добавила Найниф. Не успела еще женщина ответить на вопрос Элэйн. Керандин замотала головой. — Меня проверяли, как и всех девушек. Но сайдам у меня ничего не получилось. Когда меня выбрали для работы со средит, я радовалась. Великолепные животные. Вы очень много знаете, вам известны и о Сулдам, и о Дамане. Я еще не сталкивалась ни с кем, кто бы знал о них. Страха Керандин не выказывала. Наверное, она уже устала бояться. Столько прошло времени с тех пор, как Шанчанка обнаружила, что ее бросили в чужой стране. И еще может статься, она лжет. Что касается женщин, способных направлять, то в Шанчан отношение к ним ничуть не лучше, чем в Амадиции, если не хуже. Их не изгоняли и не убивали. Их брали под стражу и использовали, обращая в Дамани. Женщину, способную направлять силу, можно контролировать посредством устройства, называемого Айдам. На ним была уверена, это нечто вроде Терангриала, Владеющая Айдам женщина, которую называют Сулдам, заставляет Дамани использовать ее талантно на потребу шанчан, даже применять силу в качестве оружия. Дамани ничем не лучше животного, пусть и ухоженного. Захватчики превратили в Дамани всех женщин, способных направлять, или с малой искоркой врожденного дара. Всех, кого нашли. Шанчане обшарили мыс Томан, и весь полуостров тщательнее, чем о том, когда-либо мечтала башня. При одной мысли об Айдам, Сулдам и Дамане у Найнив похолодело в животе. — Нам мало известно, — сказала она Керандин, — но мы хотим узнать больше. Шанчан убрались в Освояси, изгнанные Рандом, но как знать, не вернутся ли они когда-нибудь. Опасность этого еще далека, и есть угрозы куда более близкие. Однако если в ногу впился шип, Это еще не значит, что царапина на руке от колючки шиповника со временем не загноится. «Будет хорошо, если ты честно и правдиво ответишь на наши вопросы», — сказала Найниф. «По пути на север времени хватит». «Обещаю, с тобой ничего плохого не случится», — добавила Элейн. «Если понадобится, я тебя защищу». Светловолосая женщина перевела взор с Найниф на Элейн. А потом внезапно, к совершенному изумлению Найниф, распростёрлась на земле у ног Элейн. «Вы, верховная леди этой страны, как вы и говорили, Люка, я не сообразила. Простите меня, верховная леди, я всецело предаюсь вам». И она поцеловала землю у ног Элейн, а у той чуть глаза на лоб не полезли. Найниф была уверена, что у нее и самой вид не лучше. «Встань!» — зашипела она, в панике оглядываясь, не видит ли кто. Видел Люка, чтоб ему пропасть. И Лотелли с той же хмурой миной на лице. Но тут уж ничего не поделаешь. Вставай!» Шанчанка не двинулась. «Поднимись, Керандин», — сказала Эйвейн. «В этой стране никто не требует от людей подобного поведения. Даже правители». Когда Керандин с трудом поднялась, девушка прибавила — «Ты ответишь на все наши вопросы, а я тебя научу, как себя следует вести». Женщина поклонилась. Руки на коленях, голова опущена. «Да, верховная леди, будет так, как вы скажете. Я всецело ваша». Найниф тяжело вздохнула. «Похоже, на пути в Гейлдан скучать не придется».